«А так он проделал путь в пятьдесят с лишним миль, переночевал в номере «Люкс», отметился на конференции и тут же обратно». «А может, ему позвонили и сказали, что ей плохо? Может, Джон Бристоу позвонил и попросил его приехать?» Бристоу ни разу не упомянул, что вызывал дядюшку. По-моему, в тот период отношения у них были хуже некуда. Оба уклоняются от разговора о визите Лендри. «Ни тот, ни другой не хочет ничего рассказывать». Страйк встал и, едва заметно прихрамывая, но не чувствуя боли в ноге, стал расхаживать из угла в угол. «Нет», — говорил он, — «Бристоу попросил свою сестру, которая, по всем сведениям, была любимицей леди Бристоу, заехать ее навестить. Это логично» опросить о том же брата матери, который относился к ней весьма прохладно, да к тому же находился в другом городе, делать такие концы, чтобы только ее проведать? Как-то подозрительно. А теперь мы еще узнали, что Элисон разыскивала Тони Лэндри в Оксфордском отеле. Это был рабочий день. Она заявилась туда по собственной инициативе или кто-то ее прислал. Тут зазвонил телефон. Робин сняла трубку и, к изумлению Страйка, мгновенно перешла на чопорный австралийский акцент. «Простите, здесь таких нет». «Нет? Не знаю, куда она делась». «Нет. Меня зовут Аннабель». Страйк беззвучно захохотал. Робин бросил на него притворно-страдальческий взгляд. Примерно через минуту австралийского разговора она повесила трубку. «Временное решение», — сообщила Робин. «Я часто прибегаю к помощи Аннабель. У этой, правда, акцент получился скорее южноафриканский, чем австралийский. А теперь хотелось бы услышать, какие подвижки у вас». Робин больше не могла скрывать нетерпение. «Удалось встретиться с Брайаном Радфорд и Сиарой Портер». Страйк подробно описал, как прошел вчерашний день, но только до визита к Дафилду включительно. Он особо подчеркнул, что Брайане сослалась на свою дислексию, из-за которой и услышала ненароком голосовые сообщения Урсулы Мэй, что Сиара Портер неоднократно упоминала о намерении Лулы оставить все брату, что Эван Даффилд злился, когда в УЗИ Луа Лендри постоянно смотрела на часы, что Тензи без стиги угрожала мужу, уже почти что бывшему. «Так где же находилась Тензи?» — не поняла Робин, которая с уважительным вниманием выслушала его рассказ. Вот бы узнать. «Я почти уверен, что знаю», — сказал Страйк. «Правда, добиться от нее признания будет трудноватым, ведь на кону миллионы ее мужа. Да и вы с легкостью поймете, где она находилась, если вернетесь к фотографиям из материалов дела. Но изучите по снимкам фасад дома, как он выглядел в ночь смерти Лулы, а потом вспомните, как он выглядел, когда мы с вами ходили туда осмотреться». «Это вам полезно для развития следственных навыков». Робин чуть не запрыгал в приливе счастливого восторга, который, впрочем, тут же сменился холодным душем огорчения, потому что впереди уже маячил медиаконсалтинг и отдел кадров. «Мне нужно переодеться», — сказал Страйк. «Наберите, пожалуйста, еще раз Фредди Бестиги». Он исчез в кабинете, плотно затворив дверь, и сменил счастливый костюм, за которым теперь закрепил это название, на просторные брюки и удобную старую рубашку. Когда, направляясь в сортир, он проходил мимо Робин, ее лицо хранило выражение безучастного внимания, которое бывает у человека, обреченного ждать у телефона. Над треснутой раковиной Страйк почистил зубы, рассуждая, насколько проще стало общаться с Робин после того, как он дал ей понять, что ночует в офисе. Вернулся в приемную и застал секретаршу в раздражении. «По-моему, они даже не утруждаются записывать мои сообщения», — сказала она Страйку. «Отвечает, что он на студии Пайнвуд и просит не беспокоить». «Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что он вернулся из-за границы», — сказал Страйк. Он достал из шкафа промежуточный отчет, сел на диван и принялся молча добавлять записи вчерашних бесед. Робин из-под наблюдала за ним и восхищалась той методичностью, с которой ее босс заполнял таблицы, отмечая, где, как и от кого получены те или иные сведения. А как я понимаю», — сказала она, нарушив затяжное молчание, во время которого тайком косилась на босса и разглядывала фотографию дома номер 18 по Кентигерн-Гарденс. «В вашем деле нужно фиксировать каждую мелочь, чтобы ничего не забыть? — Не только для этого, — ответил Страйк, не поднимая головы, — но еще и для того, чтобы не оставлять никаких лазеек для защиты. Это было сказано так спокойно, так веско, что Робин еще несколько мгновений поразмышлял над его словами, прежде чем истолковать их правильно. — Вы хотите сказать «в общем и целом?» «В принципе?» — Нет, Страйк не отрывался от работы. В данном В конкретном случае. Когда состоится суд по делу об убийстве Лулы Лендри, я не допущу, чтобы обвиняемый вышел сухим из воды, сославшись на неточность моих записей, а следовательно и на мою ненадежность как свидетеля. Страйк опять рисовался и сам это понимал, но не мог удержаться».